Брэдфорд размяк, он все еще пытался разобраться в Вульфе, но больше не бросался обидными замечаниями, а благодаря вину и вовсе разглядел в Вульфе друга. — Поразительная история, — изрек он, — просто поразительная. Естественно, я никому ничего не расскажу. Я признателен вам за доверие. Не могу сказать, что уловил весь смысл, однако мне понятно, что снять подозрения с семьи Барсту вам помогли усилия, приложенные к изобличению убийцы Мафеи. И мне понятно, что вы освободили Сару и Ларри Барсту от нестерпимого бремени страха, а меня — от груза ответственности, который оказался значительно тяжелее, нежели я изначально предполагал. Я весьма вам признателен, поверьте мне». Вульф кивнул. «Конечно, тут есть свои тонкости, и вполне естественно, что часть из них ускользнула от нас. В действительности мы лишь доказали, это никто из вас четверых, ни миссис Барстоу, ни ее сын или дочь, ни вы» не убивали Карла Мафея, и что смертоносного драйвера не было в сумке с клюшками 9 апреля. Однако все еще сохраняется вероятность того, что кто-либо из вас или же все вы, вступившие в сговор, убили Барсту. Тогда Мафея устранился участник. Брэдфорд, внезапно насторожившийся, пристально уставился на Вульфа. Однако настороженность вскоре рассеялась, и он снова расслабился. «Чушь! Вы сами в это не верите!» Затем он вновь устремил на Вульфа пристальный взгляд. «Но почему?» «К этому мы еще вернемся. Пока же позвольте спросить вас, заслужил ли я, по-вашему, своей откровенностью ответной откровенности от вас?» «Да». Тогда сообщите мне для начала, когда и как миссис барстоу покушалась на жизнь своего супруга. На Брэдфорда было смешно смотреть. Сначала он перепугался, затем напрягся и замер, а потом до него дошло, что он выдал себя с головой, и почтенный доктор попытался придать своему лицу выражение естественного изумления. Наконец он скричал — «Как вы смеете? Это же нелепо!» Вульф направил на него палец. «Полегче, доктор. И прошу вас, не подозревайте меня в подлом коварстве. Я лишь выискиваю факты, подтверждающие мои собственные заключения. Пожалуй, лучше все-таки сначала объяснить вам, почему я отказался от мысли, что виновным можете быть вы или члены семьи Барстову. Я не чувствую за вами подобной вины, вот и все». Конечно же, я могу рационально обосновать свои ощущения. Точнее, отсутствие такового. Рассмотрим необходимые условия. Жена или сын или дочь планирует убийство, обнаруживая незаурядную осторожность, проницательность и терпение. Загодя подготавливается замысловатое орудие убийства. Если убийца, жена или дочь, должен быть соучастник убившей Мафеи, То же касается и сына. Сам он этого не делал. Арчи Гудвин побывал в доме. Он не смог бы, проведя часы в подобном семействе, не учуять гнили и не донести это впечатление до меня. Будь вы убийцы, вам тоже потребовался бы соучастник для устранения мафии. Я провел с вами целый вечер. Вы могли бы убить но никогда не стали бы делать этого подобным образом и не доверились бы ни одному сообщнику. Это все рациональные доводы, но гораздо важнее их ощущение. Тогда почему нет? Позвольте мне закончить. Вы, опытный и компетентный медик, констатировали сердечный приступ, хотя множество очевидных признаков, «Заставляли предположить другое. Для чего, уважаемому врачу, идти на такую авантюру? Естественно, вы кого-то покрывали, и заявление мисс Барстол подсказало кого, став свидетелем смерти Барстол, вы наверняка сразу же предположили, что его убила жена» и вы бы не пришли к столь потрясающему выводу, не будь у вас на то достаточных оснований, гораздо более веских, чем то обстоятельство, что в периоды обострения душевного недуга миссис барстоу желала смерти мужу. Если бы это вменялось в вину, сколько домохозяек в нашей стране кончили бы свою жизнь на виселице. Нет, у вас были более веские основания, вы знали» что она либо готовилась к убийству, либо покушалась на жизнь мужа, поскольку собранные факты исключают первую возможность. Я склоняюсь ко второй и просто спрашиваю вас, когда и как она предпринимала попытку убийства. Спрашиваю лишь ради полноты картины, дабы затем придать забвению данные аспекты дела».